Глава 57. Засов, над которым трудилась Имоджен, вышел из пазов. Должно быть, Мира тоже сдвинул задвижку со своей стороны, потому что ворота широко распахнулись. Лунный свет хлынул внутрь. Великуры ринулись к выходу, и Моджен едва успела отскочить в сторону, чтобы её не растоптали. Когда последняя великура покинула птичник, Эмоджин поискала глазами Мари, и ее сестра сидела в дальнем углу, зарывшись в сено. «Я не могу встать!» — захныкала Мари. «Мой мешок слишком тяжелый!» Эмоджин помогла ей подняться на ноги. «Мари, тебе придется поймать великуру и сесть на нее верхом. Ты справишься?» Мари неуверенно потупилась. «Ты можешь хотя бы попытаться!» — взмолилась Эмоджин. Мария кивнула. «Хорошо, уже хоть что-то». Сестры выбежали в сад, залитый лунным светом. Оставшаяся за их спинами дверь между птичником и замковым коридором слабо подрагивала, готовая сдаться под напором стражей. Бум-бум-бум. Стражи ломились внутрь, а впереди, обезумевшие от радости ликуры, заполошным кудахтаньем носились по цветочным клумбам. Одна птица ломилась через кусты, две другие уже скрылись в розарии. Ловкинья поймала пробегавшую мимо здоровенную птицу за шею и ловко вскочила ей на спину. Имоджин выбрала себе птицу поменьше стоявшую около фонтана. Великур пила воду, но стоило Имоджин подойти ближе, как она сердитым клёкотом взъерошила перья, словно приготовилась к драке. И Моджин бросилась к ней со всей прытью, на которую была способна с тяжелым мешком за спиной, и промахнулась. Она предприняла еще одну попытку. На этот раз ей удалось схватиться за птичьи перья и вскарабкаться великуре на спину, чудом избежав удара тяжелым клювом в голову. Крепко обхватив великуру за шею, Эмоджин поджала ноги, как делала это, когда гонялась на переганке с Мари. Птица завизжала и забегла кругами, позволив Эмоджин бегло осмотреть весь сад. Мира нигде не было видно, зато она заметила Мари, которая пыталась оседлать самую маленькую птицу. Стражи бежали к ней, и их мечи зловеще зловещи поблескивали в темноте. «Мари!» — закричала Эмоджин. Ее птица резко свернула вправо. Эмоджин попыталась заставить ее развернуться назад, но Великурой не подумала подчиниться. Она описала шаткую восьмерку, потом снова повернулась в сторону замка, и Эмоджин успела увидеть, как Лавкинье спрыгнула со своей птицы, чтобы подсадить Мари. Эмоджин поняла, что все пропало. Сейчас стражи их поймают. Они ни за что не успеют сбежать. Ничего поделать уже нельзя. В следующий миг птица, на которой сидела Эмоджин, сложила крылья. Да с такой силой, что едва не расплющила девочки ноги и бросилась бежать прямо в сторону живой изгороди. На бегу она расправила крылья и быстро замахала ими. Изгородь была уже совсем близко. Эмоджин почувствовала, как напряглись и задрожали мышцы великуры. В последний миг, когда девочка решила, что все кончено, и сейчас они врежутся, они поднялись в воздух. В животе у Эмоджин екнуло. Верхушка живой изгороди царапнула подошвы ее ботинок. Она летела. Великуры, на которых сидели Миро, Лавкинья и Мари, тоже оторвались от земли. И Моджин всем телом наклонилась вперед и обняла свою птицу за шею. Посмотрев вниз, она с трудом разглядела фигурки стражей, над головами которых они проносились. Птицы были слишком высоко, стражи ревели от ярости. Великуру поднимали детей и охотницу все выше и выше. Девочка снова посмотрела вниз и увидела тающий силуэт замка. Земля стремительно уменьшалась, а Эмоджин поднималась ввысь, покачиваясь в потоках воздуха. «Спасибо!» — прошептала она в ухо великуры. Ночной воздух был прохладен. Но тело птица отдавало тепло, а ее гладкие перья оказались довольно мягкими. И моджун с удивлением поняла, что лететь совсем не так страшно, как она думала, особенно когда привыкнешь. Она откинулась назад и отпустила шею великуры. Птица довольно заквохтала. Взмахи ее крыльев были медленными и уверенными. Казалось, она больше не возражала против присутствия наездницы. Просто не верилась, что существо настолько суматошное и нелепое на земле может быть таким грациозным и прекрасным в небе. Скоро они уже летели мимо луны. Птицы построились клином, великура ловкиния летела впереди, и Моджин скосила глаза вправо, Мари побледнела. Ее глаза были широко раскрыты. «Все в порядке!» — крикнула ей Моджин. Мари кивнула, как механическая кукла. мир летел позади девочек. За ним неслось еще несколько великур без всадников. Принц был не просто бледным, он был зеленым. И Моджин не стала спрашивать, в порядке ли он. «Если он собирается отправиться в путешествие вместе с нами, — решила она». Пусть привыкает сама о себе заботиться. «Куда мы летим?» — крикнул Миро. «Туда, куда нас несут птицы!» — отозвалась Лавкинья. «Они знают, что делают. Лес — это их дом, а свободные создания всегда возвращаются домой». Миро прокричал что-то в ответ, но свист ветра заглушил его слова. Наверное, ему не нравилась идея полностью положиться на безмозглых птиц. Наверное, — подумала Эмоджин, — ему немного не по себе от того, что он покинул свой дом. На какую-то долю мгновения ей стало его жаль. Некоторые звезды так обрадовались побегу детей, что помчались по небу, оставляя за собой сверкающие полосы света. Их следы ярко полыхали над заснеженными горными вершинами. «Смотрите», — закричал Эмоджин, — «падающие звезды!» «Я ни на что не смотрю», — прокричал в ответ Миро. «Я не открою глаза до тех пор, пока мы не приземлимся. Но так ты пропустишь столько интересного!» «Ну и ладно», — сказал принц.